1677. Октябрь 15. «Тело смертно, и тело может болеть. Немощно, плоть, но дух вечен и не руши. Поэтому бытие переносится в сферу духа. Совершается это с помощью мысли. Мысль есть явление пространственного порядка. Тело может умереть, а мысль продолжает жить». Мысли людские долго в мире живут после того, как умерло тело человека, породившего мысль. Таких людей обычно называют великими. Кратковременно жизнь мысли ничтожных. Можно сознательно забрасывать мысли в далекое будущее, чтобы сопровождали они дух в движении его в беспредельность. Мысли, свои собственные мысли, могут быть друзьями или врагами. Профилактика мысли может иметь очень широкое применение. Каждой творимой мысли заложены элементы созидания или разрушений. Одни мысли с собою здоровье, бодрость и радость несут, другие уныние, мрачение и болезнь. Ученик напряженно стремится к тому, чтобы мысли его светоносными стали. Уныние считалось смертным грехом, ибо унылые мысли отравляли не только их породителя, но и все окружающее. О значении мысли надо подумать и применить в облаготворяющую силу. Ее.